Глава пятая. Неожиданное прибавление. Ребенок. Всего лишь маленький ребенок. Если быть точнее, девочка лет двух или трех на вид. Она была настолько измучена и обессилена, что даже когда ее извлекли из-под обломков, она, не открывая глаз, бормотала что-то невнятное. Я, стоя чуть в стороне от малышки, и хлопочущая вокруг нее сами, никак не могла понять, что именно испытываю по этому поводу. С одной стороны, только что я помогла выжить ей, но к чему это приведет, я не знала, да и не привыкла я к детям, остальные, видимо, тоже. Дроу и вовсе все сгрудились в стороне, а рыжь наматывал круги вокруг, но ближе чем на пять метров к нашей находке, не приближался. И только Сабриса и Мадлен, имеющие опыт общения с новорожденным наследником рода Арвиши, чувствовали себя свободно рядом с малышкой так и не определившись собственным отношением к происходящему, я направилась к дроу. Необходимо было выяснить, чем нам может грозить подобная находка. Май, заметив меня, чуть отошел от своих и жестом поманил меня за собой. Я, безразлично дернув плечом, последовала за ним. Не знаю, что мне собирался сказать этот темный, но его слово в любом случае станет решающим при любом возможном исходе. Несколько долгих мгновений Мы просто стояли рядом, с какой-то непонятной осторожностью, изучая друг друга. Странно, но таким чужим Май для меня был впервые. «Не выживет», – внезапно произнес Майсель без всяких предисловий. «Что?» – переспросила я, не успев сориентироваться. «Она не выживет», – повторил темный, взглядом указав на малышку. «Почему?» – потребовал ответ я, чувствуя странное раздражение из-за его демонстрируемого безразличия. Не знаю, почему, но сейчас судьбу этой девочки я принимала близко к сердцу. — Ты видела ее волосы? — Они не обрезанные. Ее не представляли богини. Так, словно это было тяжким преступлением, произнес он. — А это имеет какое-то значение, не видя никаких особых поводов для беспокойства в этом? — спросила я. — Имеет. Вероятно, именно она являлась камнем преткновения. Это из-за нее произошло все это. — Май, она всего лишь ребенок. «Ребенок ребенку рознь, Крис. Ты разве не обратила внимания на ее глаза? Они зеленые. У дроу такого оттенка не бывает», – припечатал он. «Полукровка?» – наконец поняла я. «Что значит быть этой химерой среди своего народа, я знала не понаслышке. Зимние каникулы на исторической родине предков сказывались. В общем, сейчас даже мне, родившейся и выросшей в стране, где лишь 3% являются чистокровными представителями своих рас, было понятно, насколько порой непримиримыми бывают некоторые личности. Да, смесок, причем, вероятнее всего, вторым ее родителем является лесной. Как ты понимаешь, это не самое лучшее сочетание. Я лишь пожала плечами. Лично для меня это никакого значения не имело. Для самих Дроу, вероятно, они смотрели на все по-другому, с позиции многовекового противостояния почти открытой вражды со своими наземными сородичами. Но почему то решил, что она не выживет? Оставив вопросы чистоты крови на потом, я попыталась вернуться к первоначальной теме нашего разговора. Потому что ее родители мертвы, оба. Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь взглянуть на нее. Не имея внешних повреждений, за исключением пары ссадин на руках, она выглядит как тяжелый больной на смертном Андре. Такое случается лишь в одном случае когда душе просто не за что зацепиться, чтобы остаться в этом мире? Не понимаю. Она эльф, Крис. Впрочем, это все равно тебе ничего не говорит, верно? Хорошо, я попытаюсь объяснить. Все эльфы – существа больше магические, чем биологические. От этого и происходят все проблемы. Мы просто не в состоянии выжить, если не находимся в определенном энергетическом поле. Поле? Я не непонимающе нахмурилась. Чем больше Май говорил, тем меньше я понимала, к чему он вообще завел этот разговор. Да, легче всего это общее психомагическое образование называть именно так. Впрочем, первоначально ничего подобного ни у кого из нас не было и в помине. Это нечто такое, что мы создавали веками, чтобы облегчить себе жизнь в этом мире. Так, например, для нас таким источником стала наша богиня. Приобщаясь к ее культу, мы получаем новую нить силы что способствует нашему выживанию, в том случае, если рвутся все прочие нити. Что же касается лесных, то они существуют за счет связи со своими деревьями. Но там тоже есть ряд своих нюансов и условий. Например, чтобы полноценно включиться в эту магическую сеть, юному Эль Роу нужно собственноручно посадить в предков дерево тотем. И я сильно сомневаюсь, что у этой девчонки была такая возможность. А значит, она умрет «Для всего нашего» – Майсель как-то особенно выделил голосом этого слова. И я сразу поняла, что он имеет в виду исключительно их собственное восприятие окружающей действительности – мира. Она и не существовала вовсе. Собственно, поэтому она и пережила нападение. Маги из гвардии просто не увидели искру ее жизни, потому что ее нет. «И что? Совсем ничего нельзя сделать? Май, ты же жрец!» Уверена, что ты можешь договориться с этой вашей богиней. Она же всего лишь ребенок. Я со странной надеждой посмотрела на Дро. Если честно, я сама не понимала, откуда во мне столько эмоций. Всего лишь маленькая девочка, сирота. Она же никому не нужна в этом мире. Да еще и полукровка, рожденная в обществе, где подобного не терпит. Ни Лилея, ни Йола не рискнут пойти против воли матерей и кланов. А значит, и шанса у нее все равно, что нет как-то странно ответил на мой вопрос Май. «Но при чем здесь они?» «Крис, ты меня вообще хоть слушала? Я же пытаюсь тебе объяснить, что в одиночку этой малышке не выжить. Можно было бы протянуть новые ниточки магических связей. У нас нередки случаи передачи детей в другой род. А потому давно разработали специальную методику, позволяющую провести новый ментальный канал взамен ненужного или утраченного». Одновременно с этим, разумеется, рвутся все магические и эмоциональные нити, привязывающие ребенка к его предыдущей семье. Но подобные соглашения всегда составляются тщательно, и заранее обговариваются все возможные нюансы. «Май, пожалуйста, то же самое, но чуть попроще», – взмолилась я. В висках уже стучали молоточки, возвещая о том, что в скором времени мне даже просто думать будет очень больно. Если в двух словах... То ребенок меняет родителей. Я даже не знаю, как тебе это можно объяснить доходчивее. Масель раздосадованно махнув рукой, обвел пещеру взглядом. Потом, установив свое внимание на сабрисе, чуть заметно улыбнулся. Вот, точно, в вашей стране нередко принимают в семьи чистокровных альевов. При этом те впоследствии обладают теми же правами, что и остальные дети. Так вот, для подобного и был создан этот обряд у нас. Единственное различие заключается в качественных характеристиках подобной связи. В вашем случае все обязательства регулируются на государственном и социальном уровнях, тогда как у нас на уровне ментально-энергетического поля, внутри отдельно взятой семьи. Я чуть нахмурилась, пытаясь разложить всю полученную информацию по полочкам. Кое-как это у меня получилось. То есть у вас приемные дети – могут наследовать основные способности и черты того рода, который их принял. И не будет никаких различий от того, как ребенок в него попал, родился или вот так перешел из семьи в семью. Именно, кивнул жрец Дроу, во времена бедствий наиболее сильные кланы принимают к себе новых детей целыми группами, чтобы упрочить свое положение в обществе. Да уж, это точно не подкинутого крылатыми младенца растить. Полное наследование магического дара свойственно той или иной линии крови – это почти фантастика. Даже тщательно подбирая будущего отца своим детям, все равно можно где-то ошибиться и получить не тот результат, который необходим. Но темные, как всегда, нашли собственное решение многих проблем. Если все действительно так, то почему ты говоришь, что у девочки нет шансов? Потому что рисковать собственными семьями Ради какой-то найденной полукровки ни Йола, ни Лилей не станут. Крис, пойми ты, наконец, вероятность того, что причиной всего этого, Май взглядом указал на руины дома, была найденная тобой девочка. А если за нее один раз уже отдали приказ карательному отряду, то и второй отдадут, не задумываясь. Среди темных никто не пойдет против воли владычиц своих кланов. А кроме них больше никто не подойдет?» — Крис, я говорю о наследовании эльфийского дара, а значит, необходим именно эльф, — словно втолковывая маленькому ребенку, произнес жрец дроу. — Какой? — Темный? — продолжила допытываться я. — Да хоть серо-буро-пупырчатый, — спылил Майсель, если честно, не припомню, чтобы он когда-либо повышал голос на кого-то. Впрочем, я могу вывести себя из святого. По крайней мере, мне не раз это говорили. — То есть я вполне подойду? Деловито уточнил я, впервые за последнее время почувствовав уверенность в себе и своих действиях. «Подойдешь», – подтвердил Майк со своей обычной безразличностью ко всему. Правда, уже спустя секунду в нем проснулось извечное детское любопытство. «А это тебе зачем?» «Не знаю. Но не обрекать же малышку на смерть только из-за того, что для вас она бракованный материал. Да и темных эльфов в роду Лерше еще как-то не было. Почему бы и не исправить это упущение?» Внезапно улыбнувшись, я заговорщицки подмигнула эльфику, а потом чуть слышно добавила уже исключительно для себя. Тем более любопытно было бы посмотреть, как мое окружение отреагирует на подобный шаг. Хорошо, только остальным об этом расскажешь сама. Я лишь пожала плечами. Было бы что рассказывать. Не в злодеянии же, признаюсь, верно? Это для дроу любая связь с лесными сородичами считается преступлением. А Вайлите совершенно не важно, каких там кровей ваш ребенок. Как я уже неоднократно упоминала, у многих вообще детки чистокровные альвы и ничего, живут. Эй, ребята, вы не могли бы подойти сюда на минутку? крикнула я, пытаясь привлечь к себе всеобщее внимание. Мадлен, Сабриса, вас это тоже касается, бросила я, обращаясь к нашим приблудным летям. Ты что-то хотела сказать? полюбопытствовал Констант когда все приблизились на достаточное для беседы расстояние. Я посмотрела на друга, медленно сделала вдох, собираясь с мыслями, чуть задержала дыхание, чтобы окончательно успокоиться, и тут меня накрыло. Пару раз подобное уже случалось, а потому, когда нервная дрожь сменилась веселым возбуждением, это меня почти не удивило. «Ага, есть такое дело!» Широко улыбнувшись, собравшимся, кивнула я. «Криса!» Рыж подозрительно посмотрел на меня, но я уже вошла в нужное настроение, а потому не дала старому приятелю себя прервать. Мы тут с Маем немного поговорили, и я решила, что мне пора обзавестись с ребенком. «Чего?» – весьма слаженно и очень эмоционально произнесли отдельные личности. У Майселя чуть дернулась бровь от моих слов, но влезать он не стал. Пока но двусмысленность моих слов, судя по его весьма прохладному взгляду, оценил даже он. «Крис, не сходи с ума, ты же сама говорила, что он сам еще ребенок». Констант схватил меня за плечи, чуть встряхнул, после чего уставился на меня, так, словно пытался найти на дне моих глаз несуществующий альтернативный разум. «А это здесь при чем?» – сыграла в дурочку я. Наблюдать за реакцией окружающих было любопытно. Рыж почти не негодовал. Сабриса не нашлась с ответом, а потому лишь недоуменно хмурилась и недоверчиво качала головой. Мадлен явно не совсем понимала, с чего столько шума, и только Дроу стояли, словно в стороне от всего этого. Их вера в непогрешимость решений Майселя меня поражала. А как иначе? Ну ты лучше подумай, что об этом скажет Марьяса или Сабестьян, Констан все еще пытался меня образумить. Но не на ту напал. Если моя ба или Теа... Выступит против моего решения, то сами будут виноваты. Я, конечно, не святая, но и не убийца. Думаю, им придется с этим смириться. Уже на порядок серьезнее произнесла я. И не знаю, что ты там себе нафантазировал, но я всего лишь имела в виду эту девочку. Я хочу принять ее в свой род. Но она же дроу! Так, словно это было даже не диагнозом, а преступлением, заявил мой друг. Не представляю, как наши темные спутники сдержались после этого. Лично я бы точно проделала в шкуре Демена пару дополнительных отверстий. — А я вообще неведомая зверушка! — веско ответила я. — Рыж, не разочаровывай меня! Эта девочка без проблем вольется и в рот лиршей, и в жизнь Айлета. Констант, поняв, что разубеждать меня поздно, да и глупо, отступил на шаг. Кажется, со мной согласились, пусть и довольно неуверенно. Повисла неудобная пауза. Вроде бы и сказано было уже все, но какая-то недоговоренность осталась, да и неловкость ощущалась все сильнее. «О, Крис, а можно брату я эту новость сама сообщу, а?» С нескрываемым весельем поинтересовалась Саприса, в один миг разорвав гнетущую атмосферу вокруг нас. Я торопила кивнула, а она с тем же энтузиазмом закончила свою мысль. «Очень уж мне любопытно...» Что он скажет, узнав, что ты всего за три дня, проведенные вдали от него, успела обзавестись ребенком. А вот мне как раз этого слышать не хотелось бы. Страшно представить, к какому сумасшедшему решению может привести подобная моя выходка. Как бы совсем институт не запер. Он может, причем в качестве обоснования такого шага, будет звучать что-то возвышенное и верное. Типа «это спасение мира во всем мире». От наглого чудовища в твоем лице. Что ж, раз утрясли все формальности, может, перейдем к главному?» Мрачно напомнил о себе Майсель. Передо мной снова был жрец Дроу, а не мой однокурсник. Впрочем, подобные метаморфозы меня уже не удивляли. «Как скажешь, пожалуй, плечами я. Кстати, тебе что-нибудь от меня потребуется? Имя? Придумай, как ее назвать. А все остальное я сделаю сам. Это все-таки часть моей работы». Я механически кивнула, все мои мысли уже крутились вокруг поставленной задачи. Имя. Сложный вопрос. В отличие от демонов, эльфы и нимфы весьма тщательно подходят к выбору имени. Впрочем, зачем ломать себе голову, если у меня самой уже есть одно такое? Да, нелюбимое, но эльфийское. Тем более семейным традициям изменять нельзя. Лиаль. Лиаль Фьюме. Медленно, словно пытаясь распробовать его, произнесла я имя. «Как?» Майсель, Лилия и Йола произнесли это в один голос. Я повторила. «Лиаль Фиуме, Рассвет на реке. Мне кажется, ей подойдет. Разве нет?» «Крис, а можно поинтересоваться, как звучит твое имя?» с какой-то странной улыбкой спросила наша мигера. Как-то я не привыкла видеть на ее обычно суровом лице подобное выражение. А вам зачем? подозрительно осведомился я. Надо, припечатал Майсель, явно почувствовав, что с леди Грейви я могу припираться в вечность. Я тяжело вздохнула, одернула утепленную куртку, проверила надежность крепления всех пуговиц. И только после этого смущенно произнесла. Криса Мария Аляли Лешей. Жутко звучит, верно. Теперь вы понимаете, почему своим эльфийским именем я не пользуюсь. Рассветная принцесса? Уточнила Лилея. Как хотите, так и толкуйте. Пытаться собрать все три имени в единую смысловую конструкцию бессмысленное занятие, потому что они имеют разную этимологию. И происходит из разных языков. Нет, поправила ее Майсель. Та, что вправе освободить рассвет. Род Эллей, верно? Думал, у вас больше не рождаются дочери. Лершей. Мягко поправила я его, хоть и поняла, что он имел в виду совсем не демоническую часть моей крови. Ты и сама знаешь, о чем я. Род Эллей – один из двенадцати старших Уэльроу. Твой род. И что? Во мне эльфийского наследия нет ни капли, — хмыкнула я. Да во мне от ушастых лишь уши и есть. Уж простите за каламбур. Если бы это было так, тебе бы не дали наше имя, — твердо произнес Майсель. Желания спорить у меня не было. Пусть его. Лилия, Йола? Теперь он вопросительно глянул на темных леди. Что скажете? Они это заслужили, — хмуро бросила моя однокурсница. Если честно, я не совсем понимала, о чем вообще идет речь, но в тот момент это меня не сильно и беспокоило. Поддерживаю. Это будет весьма изящным ходом с нашей стороны. Леди Грейви ответила чуть более сдержанно. «Что ж, значит вернем роды их потерянных дочерей», – кивнул Майсель. «Криса, прошу, следуй за мной. Леди, вы тоже. Мне понадобится ваша помощь». Лилия и Йола слаженно кивнули. «Великая бездна!» Во что же я только что влезла, а?